и тем лучше открываются мне вышеописанные познания, чем драгоценнее по своему материалу то, что я при этом созерцаю, и тем ярче сияет луч божественного просвещения, ибо если мне предписано восстанавливать великолепнейшую причину, недостижимую в собственной полноте, по великолепному последствию, насколько же лучше могут говорить мне о божественной причинности такие дивные последствия, как золото и диамант, если благоговение той причины способно на свой лад передаваться даже и в испражнениях, и в насекомых. И таким образом, когда... По драгоценнейшим камням я восстанавливаю возвышенные идеи душа моя источает слезы, потрясенная и не от земной суетности своей и нет злотолюбия, а отны чистейшей любви к начальной непричиненной первопричине. Воистину сладчайшие из богословий, «Ваша», — произнес Вильгельм самым умильным голосом. «Я-то понял, что, вероятно, он желает употребить ту коварную фигуру мысли, которая у риторов именуется ирония. Но для ее правильного исполнения необходимо соблюдать и соответствующую интонацию, а Вильгельм ее никогда не соблюдал. Вот и вышло, что аббат, привыкший более к фигурам речи, чем к фигурам мысли, — Не понял замыслы вильгельма принял его слова буквально и отвечал все в том же мистическом восторге да да это кратчайший путь к неисповедимой божественности наше богатство вечное воплощение святыни вильгельм вежливо кашлянул и произнес что-то вроде Кхм, -кхм". так он мычал всегда приготовляясь изменить тему разговора. И, как всегда, ему удалось изменить и очень ловко, благодаря вкоренившейся привычке, полагаю, распространенной у жителей его родных земель, любую речь предварять бесчисленными хмыканиями, охами и вздохами, как будто изложение законченной мысли требовало от него почти невыносимого усилия. В то время, как мне было уже отлично известно, что чем больше неуверенных хмыканий издаст Вильгельм, прежде чем отворить рот, тем более тщательно продумано и отшлифовано во всех подробностях его будущая речь. Итак, Вильгельм пробормотал. Эм, эм, э, «Мы собирались обсудить будущую встречу, диспут о бедности». «Бедность?» рассеянно откликнулся аббат, как бы с трудом опускаясь с запредельных высоких синей в коих витал, рассуждая о сокровищах. «Ах да! Встреча!» И перешли к пристальному обсуждению вопросов, которые отчасти были мне знакомы, отчасти открылись из их собеседования. Речь шла, как я уже повествовал, в зачине этой верной хроники событий о двойном раздоре. С одной стороны, императора с папой, с другой – папы с францисканцами, которые в ходе перуджийского капитула, хотя и запоздав на много лет, приняли тезис спиритуалов о бедности Христа, а также о сложной ситуации – которая создалась, когда францисканцы объединились с империей, причем треугольник, образованный взаимными притягиваниями и отталкиваниями, в последнее время превратился в четырехугольник, включив новую силу, пока еще для меня непонятную, аббатов ордена святого Бенедикта. Честно сказать, я никогда не мог полностью уяснить, для чего бенедиктинские аббаты – предоставляли убежище и помощь францисканцам-спиритуалам еще до того, как их собственный орден в некоторой степени перенял от тех часть их убеждений, при том, что в описанное время, когда спиритуалы проповедовали отказ от любых земных владений, аббаты моего ордена, чему в этот самый день было явлено блистательнейшее подтверждение – Предпочитали удел, хотя не менее достойный, но совершенно обратный.